Что ж, значит, его меморандум, кое он послал с оказией, любезно предоставленный им одним знакомым купцом из английской московской торговой компании, кое с тех пор, как москови, э, то есть русские, ввели на большинство товаров, интересных английским купцам, государственную монополию, пребывала в довольно плачевном состоянии. Но все-таки продолжало функционировать. Дошел таки до адресата. И это было самое главное. Хотя он в этом сомневался до самой последней минуты. Нет, в том, что его меморандум дошел хоть до кого-то, кто был обречен властью понимать решение, сомнения исчезли еще вчерашним вечером. Когда из Кремля поступило приглашение прибыть на аудиенцию в личную царскую канцелярию. Но вот то, что его прочитал сам царь... Царю Самуэлю удалось вырваться из Лондона, занятого войсками Монка, только в сентябре 1660 года. Этот ублюдок Карл II уже сидел на троне, а мятеж благодетеля Визбю генерала Ламберта был подавлен. И чем дальше, тем больше становилось ясно, что все потеряно. А родная и такая уютная Англия все больше превращается в ловушку, в которой ранее в страхе таившиеся по темным углам крысы-роялисты вскоре начнут охоту на истинных республиканцев. Самым разумным выходом было бежать. Но куда? В Нидерланды? Очень там будут рады англичанам, да и сторонникам Кромвеля, после только шесть лет назад, как закончившейся англо-голландской войны, кою как раз сэр Оливер и начал, и по поводу которой, кстати, все говорили, что она не решила ни одной проблемы ни для одной из сторон, и потому неизбежно следующее в Швецию. Но она лежала в руинах, после страшного поражения в Северной войне, стоившей ей двух третей территории и большей части населения. Вряд ли у изгнанника там был бы такой уж заметный шанс продвинуться. Католические страны, Испания и Франция, сильно благоволили восстановленному на престоле Стюарту, хотя и по разным причинам среди которых та, что Карл II — ревностный католик. Но еще бы ему им не быть. При матери испанке и столь длительном пребывании при Мадридском дворе была отнюдь не ключевой. Да и в любом случае протестанту там были бы не слишком рады. Большинство тех, кто решился на бегство, выбрали колонии. Но ближайшему сподвижнику генерала Ламберта Там все равно было бы небезопасно, ибо и там его могла настичь рука, если не нового короля, то хотя бы тех, с кем он обошелся довольно жестко, когда был в силе и при власти. Тем более, что за время пребывания у власти он успел нажить довольно-таки много врагов, чересчур вольно трактуя даже свои весьма обширные полномочия. Так что у лорда Визвю было не так-то много вариантов, куда бежать. И он решил избирать самый, как ему казалось, выгодный из них. Они с провожатым миновали длинную анфиладу комнат, кои еще явно находились в процессе отделки, и вошли в довольно обширный зал, в коем сэр Самуэль невольно замедлил шаг. Этот зал Тоже был пока не до конца отделан, но, судя по тому, что уже предстало взору англичанина, он должен был стать просто образцом роскоши и великолепия. Причем, несмотря на эту свою прямо-таки вызывающую роскошь, он отнюдь не производил впечатления варварской пышности, когда богатство просто режет глаз заставляя невольно морщиться. Нет, его роскошь была изящна, утончена и соразмерна, что ли, то есть приводила в восхищение и заставляла любоваться собой. Конечно, сравниться с Уайт-Холлом, который был весьма роскошен и насчитывал полторы тысячи помещений, а также дворы для игры в мяч петушинных боев и рыцарских турниров, этот дворец, пожалуй, не мог, хотя... уайт к настоящему времени весьма обедшал, а этот просто сиял новизной богатством. Вернее, должен был сиять, когда отделочные работы наконец завершатся. Да и вкус в этом дворце присутствовал в большей мере. Вероятно, здесь работали итальянцы. «Да ты, путята, как я погляжу, скоро и закончишь совсем!» Добродушно бросил провожатый лорда работнику, заканчивавшему в дальнем углу зала, выкладывать рисунок пола. Тот оторвался от своей работы и улыбнулся. «Эх, Теренкий, малахиту мало. Новая босса Урала ждем, да и вазы пока мест еще не готовы». Кои вон в этих нишах стоять будут. Тею казьма скорее меня свой зал закончит. У него уже и Нимф привезли, и Юпитера, только стрелы золотые ждет. и их закончат через два дня. А мне еще ждать не меньше седмицы, так что, похоже, выпивку вам ставить придется именно мне. Ну, да мне-то все одно. Кто из вас угощать будет... «Ты или Козьма?» — отозвался провожатый. «Главное, что в субботу после баньки гуляем!» И вновь ускорил шаг. Лорд Висбю слушал этот диалог, в коем он понимал через два слова на третье, натянув на лицо брезгливую маску. «Вот что значит отсутствие вышкаленных лакеев!» Этот престарелый воин — Еще я остановился. Ну ладно, пусть только лишь притормозил, чтобы вот наглость поболтать с работником, занятым на отделке зала. Может, он еще завернет по пути поболтать с истопником и прачкой? До Мейнленда, который русские переименовали в совершенно непроизносимый Большой Торватий. Он добрался на пэктботе из Эдинбурга, криво усмехаясь над насмешкой судьбы. Сэр Кромвель всегда предполагал, что эти шотландцы ведут активную контрабандную торговлю с русскими, нагло игнорируя навигационный акт. И занимая пост в военном ведомстве, лорд Визбю предпринимал шаги, направленные на пресечение этой торговли. Чем заработал Немало врагов среди торговцев, особенно если они не являлись акционерами Вест-Индской компании. Русские избегали открыто нарушать навигационный акт, но предлагали на своем острове столь выгодные цены, что Вест-Индская компания все равно продолжала нести убытки. Однако вступать в прямой конфликт с русскими – Сэр Кромвель не рискнул. Русские устроились на своем острове вполне прочно. Попытка прощупать их при короле Карле I закончилась весьма плачевно, и единственное, что оставалось правительству, это усилить борьбу с контрабандой. В Англии ее, в конце концов, удалось, если не полностью устранить, то хотя бы взять под контроль, обеспечив интересы, и сохранив доходы Вест-Индской компании. Но вот шотландцы... А теперь именно благодаря этому налаженному контрабандному каналу он сумел ускользнуть от людей Вильяма Гарста, богатого лондонского купца и бывшего члена парламента, у которого он четыре года назад весьма ловко отобрал его лондонский дом, в коем и поселился. Гарст этого не просил. Едва только положение Самуэля Висбю пошатнулось, как купец решил, что пришло время восстановить справедливость. Причем самым грубым образом. Так что сэр Самуэль едва выбрался. На Большой Тароватии он, ожидая оказии, прожил неделю. Все это время гуляя, по улицам первого увиденного им русского города, и удивляясь. В его представлении этот город должен был быть маленьким, грязным, провонявшим и заполненным пьяными и оборванными людьми. Ну, так он представлял себе русских по рассказам своего гувернера, поляка, который в молодости побывал в Москве. Правда, это было очень давно, поскольку даже свою страну Гувернер покинул лет сорок назад, да и то, считая от того момента, когда Самуэль слушал его рассказы. Этот же город был неожиданно большим. По его расчетам, в нем жило не менее 7-8 тысяч человек, относительно чистым и пах так же, как и любой припортовый город и уж во всяком случае гораздо лучше, чем Лондон. В нем даже были три мощеные улицы. А люди в нем были одеты, хоть и не всегда привычно глазу, русские, даже весьма высокопоставленные, от чего то предпочитали почти постоянно носить штаны. Они гораздо более изысканные чулки и панталоны. Но все-таки опрятно и уж точно не бедно. От того количества меха, коей был на русских, У лорда Визбю первое время даже ревило в глазах. Ну, до русские до сих пор являлись основными поставщиками мехов на рынке всех европейских государств. Так что это меховое изобилие в их имело логичное объяснение. К тому же начало октября на Шотлендах, несмотря на близость Гольфстрима, время уже довольно прохладное.